За один вечер не пошить свадебного платья. Поэтому Левия, заручившись дозволением Марктура, извлекла из хранилища один из туалетов его матери и принесла мне. Оно было роскошным. Это нежно-фиалковое платье. Немного старомодным, что отразилось в крое рукавов и форме выреза, но все равно очень красивым. И снова сиреневые розы, вышитые мягко мерцающей канителью по лифу. Мы примерили его, стоя перед большим в зеркалом. Левия рассыпалась в уверениях, что все замечательно, а я... Смотрела на собственное бледное отражение и ловила себя на том, что не то что радости никакой не чувствую, а скорее наоборот, ощущаю нарастающую тревогу. Может быть, и не в платье было дело. Меня не покидало странное и рациональное ощущение, как будто что-то случилось. С того момента, как я напилась воды из того водоема, клейкие нити протянулись от моих рук, ног, головы, Туда, за края чаша, и словно бы кто-то держал их в руках, не дергая, нет, но чувствуя каждый мой шаг, вслушиваясь в мое дыхание. С интересом поглядывая за мной, я совершенно не знала, что с этим делать. Неосознанно старалась даже шевелиться поменьше, чтобы не тревожить эти нити. Что-то назревало в небе над островом, а я не понимала, что. Хотя, конечно же, все это было не более чем нервы. По крайней мере, папа бы все списал именно на них. «Подол надо чуть подобрать», — вынесла свой вердикт Левия. Поставила меня на стул, сама взяла булавки, иголку и моток шелковых ниток и приступила к делу. Пока возилась, подворачивая и закрепляя фиалковую тафту пересказывала мне свою версию происшедшего, вздыхая и сочувственно охая. Совершенно искренне охая, я это чувствовала для левии история началась в тот момент когда саннар дракон ударом ноги чуть не вышиб дверь в ее комнатушку где она работала над расходными книгами и потребовал сказать где санна кора левия понятия не имела где находится санна кора о чем и сообщила не забыв добавить верно она в вашей спальне саннар Арктур урожог ее совершенно бешеным взглядом и куда то умчался а еще через несколько минут до левии донесся виз к ташке Верещала она так, что уши закладывала. Несколько смутившись, Левия отложила перо и пошла посмотреть, что там происходит. Но ничего интересного уже не застала. Лишь бледная как смерть Ташка ползала на четвереньках, не в силах подняться, и из носа у нее текла кровь. Причем было видно, что по носу ее никто не бил, из чего Левия благоразумно сделала вывод, что дракон применил магию. Тогда Левия все же спросила Ташку, что случилось. Но так как безумная лишь мотала головой, шипела и одновременно ревела в голос, хлюпая носом и роняя на пол крупные бордовые капли. В результате Левия дождалась дракона, выходящего из кладовой со мной на руках. Она было сунулась к нему, но тот так рыкнул, что мигом пропала охота что-либо узнавать. Подробности Левия рассказала уже Айта, тоже бледная до синевы, страшно напуганная тем, что с Анной корой что-то случилось. А вообще, сказала Левия, ты бы радовалась. Арктур — отличный мужик и будет тебя любить всю жизнь. Уже любит. Я задумалась. То, что я Таурия, подразумевала, что дракон будет ко мне как-то привязан. Но Левия отчего-то заговорила о любви, и мне это показалось каким-то неуместным. Причем тут любовь? Я сказала об этом Левии, но та лишь хитро подмигнула. «Поверь мне, девонька, ни одной из своих наложниц лорд-дракон не таскал на руках». И еще ни одна из них не спала в его постели. Можно подумать, Ташка там не бывала. Не сдержавшись, фыркнула я. А сама удивилась тому, что упоминать об этом было неприятно. Хотя мне должно быть все равно, с кем он там развлекался раньше. «Бывало, да», — согласилась Левия. «На полчасика, а потом обратно в комнаты для прислуги. То ты думаешь, отчего она на тебя так взъелась?» «Что с ней теперь будет, с Ташкой?» Левия безразлично пожала плечами. «Сейчас она в темнице. Думаю, дракон ее сожжет». Я передернулась. Горит заживо. Жутко. Страшно даже думать о подобном. «Почему он так жесток?» — брякнула первое, что на ум пришло. «Потому что он дракон, Кора», — строго ответила Левия. «Дракон не может позволить себе слабость, быть милосердным. Если дракон проявит слабость, клан разлетится кто куда, да и люди». Людей тоже надо в узде держать. Если он такой, вряд ли кто-то его любит. Но он ни у кого любви не выпрашивает». Женщина усмехнулась и покачала головой. А в кариях глазах блестело, плавилось живое тепло. «Он выполняет свой долг. Тот, который был на него возложен при рождении. Долг быть лордом-драконом». И сказала она это с гордостью. А я подумала, что Левия, быть может, одна из немногих, кто Арктура понимает и принимает таким, каков он есть. А вот я до сих пор так и не знала, каков же он, мой жених, а завтра уже муж. Потом Левия ушла. Вернулась, принесла обед на подносе. Тарелку золотистого куриного бульона с сухариками. Снова ушла. Я и рада была, что осталась одна. Хотелось обдумать все услышанное. Поставив поднос на столик, я уселась покосилась в окно. Там постепенно темнело. Сумерки заливали края чаши, а заодно и наш остров. Прислушалась к себе. Ощущение нити уходящих куда-то туда, исчезло, затаилось. Что ж. Горячий бульон был вкусным, разливался по пищеводу, разгоняя тепло по всему телу. Я выуживала маленькие сухарики, уже начавшие набухать от жидкости, а сама думала, думала точнее в голове то и дело проскальзывали куцы и обрывки мыслей и я никак не могла их собрать в кучу должна ли я была умолеть дракона отпустить ташку или не лезть не в свое дело все же он здесь хозяин он лучше знает как удержать власть над драконами и над людьми но гореть заживо это ужасная смерть смогу ли я спокойно жить дальше зная что он убил глупую девку вот так жутко да еще из за меня Другая мысль была о том, что уже завтра я стану женой дракона, и у нас будет брачная ночь. Честно говоря, меня от этого в холодный пот кидало. Ожидание, вот что самое страшное. Я боялась боли. Вернее, не так. Я совершенно не боялась поранить руку, допустим, или ногу. Но ведь с мужем больно будет совсем в другом месте. А о том, что это больно, мне в свое время напела Санна Теодора. Да и горничная наша тоже внесла свою лепту. Я пыталась представить, как буду вести себя с Арктором на брачном ложе. И не могла. Да боже мой, я вообще слабо представляла, как все это будет происходить. Нет, как это происходит, я примерно знала. Но как со мной? Страшно. Страшно до да дружи в коленках, до да холодеющих пальцев. А еще я пыталась представить, что будет потом. Когда я стану женой дракона. Будет ли он так же уважителен со мной, как сейчас? А если нет? А если начнет бить? О, если бы я могла отказаться от этого брака! Но, похоже, в настоящий момент моя жизнь катилась по глубокой колее, и колея это как раз вела в крошечную часовню, где и совершалось таинство брачного обряда. Я вздохнула, с горечью вспомнила, как хотела отсюда сбежать. Я уже и не помышляла об этом, меня словно закрутило в водовороте. Да и нужно ли устраивать побег? Казалось бы, что плохого? Я всего лишь выхожу замуж, как сделала бы это, оставаясь дочерью покойного адмирала Лайса. Всего лишь замуж. И все так странно, непривычно. Да и сам дракон в Варге. Я совершенно, совершенно его не знала и не понимала, как себя с ним вести. Что ему нужно, кроме ватаги бойких драконят? Вся беда в том, что Арктур казался мне совершенно разным. Он едва не взял меня против воли в первую же ночь, когда отыскал у себя в замке, затем был язвительным, потом безупречным и ещё нежным, надежным. Что еще? Я вдруг вспомнила, что он говорил мне про книгу, которую хочется листать. Это он имел в виду меня. Возможно, и мне стоило раскрыть его и начинать изучать потихоньку, страницу за страницей, варги. А ведь я даже не удосужилась поинтересоваться, что ему нравится, а что нет. И вообще он ко мне относится хорошо только потому, что я его тауря, или все-таки считает меня интересной. Столько вопросов, ни одного толкового ответа. Ада, свадьба, ночь и часть следующего дня. Он пришел в спальню, когда я, уже переодевшись ко сну, сидела среди подушек и читала найденную в библиотеке книгу об управлении магическим даром. Едва завидев темный силуэт лорда дракона, я отложила книгу. Уставилась в замешательстве. Что делать? Я в ночной сорочке. Встать и встретить его. Или не вылезать из-под одеяла. В свете свечей Арктур казался непостижимо загадочным. Темный бархатный сюртук, белая рубашка. Он всегда носил белые рубашки. Настолько белые, что они, казалось, сияют в полумраке. Аккуратно застегнутый ворот, сверкающая булавка в шейном платке. Словно собрался на бал. Черные волосы стянуты в косу, гладко зачесаны назад. И тут я поймала себя на том, что еще ни разу не прикасалась к его волосам. Не знаю, каковы они на ощупь, мягкие, жесткие. А еще он чуть заметно улыбался, не сводя с меня глаз. И в золотистых отблесках свечей дракон внезапно показался мне невероятно красивым. Люди такими не бывают. И дело даже не в идеальной правильности черт хотя они и были у него правильными, благородными, и не в этих широких плечах, за которыми можно спрятаться от любых невзгод, а в несгибаемом внутреннем стержне, который я чувствовала. И это ощущение покоряло, заставляло забыть о том, что передо мной чудовище, восстанавливающее свои силы за счет чужих жизней. Кора. Он медленно приблизился, а я так и застыла комком в постели. вцепилась в одеяло так, что пальцы заболели. «Что?» В горле внезапно пересохло. Я смотрела на идеально белую рубашку, не решаясь встретиться с ним взглядом. «Откуда эти глупые мурашки по коже? Он ведь не пытается снова меня зачаровать. Да и к чему? Завтра свадьба». Похоже, ради меня он заставил себя забыть о том, что я купленная рабыня, и что без того принадлежу ему с потрохами. «Завтра свадьба». Теперь это прозвучало из его уст, словно приговор. «Да, я помню». Мне казалось, что у людей в канун свадьбы девушки приглашают подруг. Я от удивления подняла глаза. «Он что, смущен? Нет, в самом деле?» «Да, это так», — ответила спокойно. «Но у меня здесь нет подруг». «А у меня нет друзей». Арктур хмыкнул. «Я хотел предложить провести этот вечер вместе». «А что мы будем делать?» — быстро спросила я. «Вместе?» Звучит немного двусмысленно. Завтра свадьба. Теперь заметила уже я, понимая, что начинаю заливаться краской. Я хотел пригласить тебя на прогулку. Я только вздохнула. Рано переоделась ко сну. Но кто ж знал. А это ничего, что ты уже разделась. В бархатистом голосе дракона перекатывались нерешительные нотки. Да что это с ним? Арктур внезапно решительно снял с себя сюртук, оставшись в рубашке. Пойдем. «Тебе не будет холодно. Я не дам тебе замерзнуть». Не зная, что и думать, я выбралась из постели, сунула ноги в мягкие туфли, а потом лорд-дракон подошел и укутал меня в свой тяжелый и плотный сюртук. Взял за руку. Так мягко, так нежно. У меня от этого незатейливого прикосновения стало щекотно в животе, как будто там обосновался рой невесомых мотыльков. И, уже шагая с ним сквозь ставшую привычной анфиладу комнат, тихо спросила: "Куда мы?" "На крышу", был ответ. "Завтра мы поженимся, Кора. Мне хочется, чтобы ты не чувствовала себя брошенной, преданной". И умолк. А я не знала, что и думать. Это было неожиданно и удивительно, то, что он хочет сделать мне что-то приятное. Потом мы долго поднимались по лестницам, самым разным, витым, прямым, новым и старым. Сквозь высокие окна на пол и ступени падал свет в зашедшие луны, и это было прекрасно и одновременно будило чувство близкой опасности, так что я невольно начала представлять нас двоих не более чем призраками старинного замка, куда-то бредущими по дороге без начала и конца. Мы плыли в полумраке, разбавленном серебром. И все вдруг стало таким далеким и ненужным, мысли и чувства как будто тонули в тишине и лунном свете, Оставалось лишь ощущение горячих жестких пальцев, деликатно сжимающих мою кисть и время от времени поглаживающих тыльную сторону ладони. Однако конец нашему путешествию все же настал. Вместе со скрежетом люка, который Арктур легко откинул в бок, открывая широкий прямоугольник звездного неба. Он выбрался первым, подал мне руку и вытянул меня вверх. «Осторожно, тут можно поскользнуться». Мы выбрались на крышу. Деревянная черепица еще хранила солнечное тепло, но со стороны края чаши дул прохладный ветер, гоняя по ночному небу редкие сизые облака. Я несколько минут стояла, глядя на звезды. Оттуда они казались особенно крупными, тяжелыми, словно налитые спелые яблоки. А луна низкая, круглая, как серебряное блюдо, и все вокруг было залито этим бередящим душу светом, заставляющим забыть о том, что у людей нет крыльев. Артур мягко обнял меня за плечи, притягивая спиной к себе. «Тебе не холодно, маленькая?» Я покачала головой. Сюртук у него оказался плотным, так что ветер гулял только по голым лодыжкам. «Тебе здесь нравится?» Снова осторожный вопрос. «Красиво», — я кивнула. «Особенно вон там, над краем чаши, как будто сиреневые грозовые тучи». «Мне бы очень хотелось». — сказал дракон с непонятной тоской в голосе. — Чтобы ты стала моей женой не потому, что я обещал тебе разобраться с мачехой. — Я не знаю, смогу ли полюбить тебя по-настоящему, — прошептала я, и это было честным ответом. — Понимаю, — тихо ответил он и приник щекой к моим волосам. Так мы молчали, стоя под небом, полным звезд. А я вдруг подумала, что, быть может, Как раз-таки Арктур и достоин того, чтобы его любили. Но я все еще не была уверена относительно того, что именно к нему чувствую. Да, я перестала его бояться. Да, мне было с ним интересно. Но любовь ли это? В книгах говорилось, что любовь — это когда тело теряет вес, когда сердце бьется, когда без любимого ни дня прожить не можешь. Исчезни сейчас, Арктур, из моей жизни. Что я почувствую? То, что я к нему привыкла, еще не говорит о том, что между нами что-то есть. Впрочем, и того, что было, казалось довольно для того, чтобы прожить жизнь в согласии. «Я буду тебе хорошей женой», пробормотала я невольно, стараясь сгладить впечатление от предыдущего ответа. «Я буду тебе хорошим мужем, не беспокойся». Эхом откликнулся он, но как-то горько, а потом словно встрепенулся. «Хочешь, я тебя покатаю?» «Это как?» не поняла я. Вот так. Он шагнул назад, и я с удивлением увидела, что он торопливо расстегивает рубашку. Снова лунный свет скользил по идеальному телу. А у меня даже кончики пальцев зудели. Так хотелось его потрогать. Не знаю, зачем. Возможно, убедиться, что Арктур настоящий. Когда дело дошло до штанов, я вспыхнула и отвернулась. Еще через мгновение мою спину окатило теплым воздухом. Я услышала скрижет, поскрипывание. Обернулась и обомлела. На скате крыши распластался черный дракон. Ему было неловко и неудобно сидеть на черепице. Когтистые лапы скользили. И хоть дракон и не был слишком большим, возможно, в длину, в три человеческих роста, я видела, как угрожающе прогибается под ним крыша. «Залезай на спину!» Прозвучало в моей голове. «Арктур?» Дракон кивнул, а мне померещилась ухмылка на его черной, усаженной шипами морде. Глазящие цвета янтаря горели в темноте. «Залезай», — повторил он и даже распластал крыло, помогая. Я не стала упираться. Когда еще выпадет шанс полетать на настоящем драконе? Скарабкалась по крылу, уселась у основания шеи, примерно так, как сидела бы на лошади. Цепилась в шипы. И в следующее мгновение Арктур сорвался с крыши. Варге. И как я не обмочилась от ужаса, не понимаю. Наверное, меня спасли мысли о том, что так конфузица на спине жениха недостойна девушки из хорошей семьи. Но верещала я знатно. Наверняка перебудила всех, кто уже спал. Мне казалось, что мы падаем. Потом, что меня снесет ветром, и упаду уже только я. Еще чуть позже я цеплялась потными руками за шипы и сама мысленно молилась, чтобы добраться живой до замка. А затем, внезапно я подняла голову, И буквально окунулась в темную бездну, полную звезд. Я словно плыла в ней. Сияющие брызги казались такими близкими. Протяни руку и дотронешься. А они зазвенят в ответ. И луна повисла, как будто совсем рядом. Мерно взмахивая крыльями, дракон неторопливо летел прямо к этой огромной тарелке, завернутой в призрачный кокон. На сердце стало легко. Внезапно все старые беды отлетели шелухой. Позорный помост, угрозы Фейдерлина. Мое рабство, мачиха. Остались только я сама, обновленная и чистая, дракон и лунный свет, в котором мы плыли. И я подумала, что, пожалуй, все, что со мной произошло, стоило этих мгновений. И что вовсе не обязательно выходить замуж по страстной любви. Да и вообще дальше все будет просто прекрасно. У меня все получится, особенно с таким мужем. Кажется, я смеялась и плакала одновременно. И даже разжала пальцы, не цепляясь за шипы, и благодарно гладила дракона по гладкой чешуе, которая под моими ладонями была еще и теплой. Я тонула взглядом в ночном небе, и сами звезды словно говорили со мной тихим хрустальным перезвоном. Но все когда-нибудь заканчивается. Арктур вернулся на крышу, и еще через несколько минут, повернувшись ко мне спиной, торопливо облачился в штаны. Я стиснув руки на груди, ждала, когда он оденется. Когда он набросил рубашку, повернулся и весело подмигнул. Тебе понравилось? Кажется, это было еще лучше, чем девичник. Радужки его светились манящей зеленью, и по всему было видно, что лорд-дракон чрезвычайно доволен. Собой в том числе. А я? Не знаю, что на меня нашло, но я торопливо шагнула вперед, преодолевая разделяющее нас расстояние. И попросту упала ему в объятия. Обхватила за шею, повисла на руках, рассмеялась счастливо. «Кора», — заглянул он вопросительно в глаза. «Мне хотелось отблагодарить его за все то волшебство, которое со мной только что случилось. Но слов не было. Я потянулась на цыпочках и неумело ткнулась губами в его губы. Это вышло само собой. Я ничего такого и не задумывала. Просто само собой. Как будто так и должно быть». «Кора», — выдохнул он мне в губы, подхватывая меня за талию прижимая к раскаленному словно печка телу, принимая инициативу на себя. Мотыльки в моем животе словно сговорились, щекоча где-то под ребрами, и пульс ухал в висках. Ноги подкашивались. Лорд-дракон умел целоваться, это точно. И мы целовались так, как не должна делать девушка из хорошей семьи, да еще и перед свадьбой. Но почему-то стало все равно. Единственное, что я знала точно, ощущение того, как я плыву среди звезд, останется со мной навсегда. Арктур подарил мне это. Лучший подарок невесте.